И никогда не вернулся бы. Она немного опешила. «Точно!» «Ну так вот, сумку не собирай, а то они могут догадаться. Не, с, не бери с собой ничего из одежды, а только что на тебе. Положи деньги и все, что ты захочешь захватить с собой, в карманы. Надеюсь, у тебя здесь немного такого, что жалко оставлять». «Вроде нет», задумчиво сказала она. «Вот только мой новенький купальник». «Ну как объяснишь ребенку?»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 Она говорит, что мужчина в хозяйстве всегда пригодится. «Ну, Рики, милая Рики, я должен. Не мучь меня, пожалуйста». Я принялся раскрывать конверт. Она взглянула на меня сердито, подбородок ее задрожал. «Я знаю. Это все из-за нее». «Что? Ты имеешь в виду Белл?» «Нет, не из-за нее. Во всяком случае, не совсем из-за нее». «Она что, разве не собирается спать в холодном сне вместе с тобой?» Меня даже передернуло. Господи, конечно нет. Да я ее, как увижу, за милю обегать буду. Она, похоже, немного успокоилась. А знаешь, я так на тебя злилась из-за нее. Ты меня жутко обидел. Извини, Рикки, я действительно виноват. Ты была права, а я нет. Но она здесь ни при чем. Я с ней порвал навеки вечные. Вот те крест.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 «Сколько себя помню, все зовут меня Рикки Джентри. А ты про мою настоящую фамилию?» «Хайники, как у бабушки и у моего настоящего папы. Но никто меня так не называет. Теперь будут». Я написал «Фредерике Вирджинии Хайники» и добавил «И переписать в ее собственность в день, когда ей исполнится 21 год». Тут у меня мурашки побежали по спине. До меня вдруг дошло, что мое первое поручение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 «Послушай меня, Рики. теперь уж слишком поздно. Я не могу взять документ обратно, даже если бы и захотел, он теперь твой». «А мне все равно, я к нему не притронусь». Она протянула руку и погладила Пита. «Пит бы не уехал и не оставил меня одну. Да только ты заберешь его с собой, и теперь у меня даже Пита не будет». «Рикки, Рики, Тикитави, ты хочешь увидеть Пита? И меня снова?» «Конечно хочу, но уже не увижу».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 Если ты решила, сделай, как я скажу. Обратись в «Космополитен». Это страховая компания. И при оформлении документов не забудь указать, чтобы тебя обязательно поместили в Риверсайдский храм. И распорядись, чтобы тебя разбудили в первый день мая 2001 года. Не позже и не раньше. Именно в этот день я буду тебя встречать. Если захочешь, чтобы я присутствовал при твоем пробуждении – Специально оговори это при оформлении, иначе дальше комнаты ожидания меня не пустят. Знаю я тамошних въедливых служителей. Я достал конверт с запиской, заготовленной еще в Денвере. Тебе не обязательно запоминать то, что я сказал. Тут все написано. Сохрани его, а в день совершеннолетия решишь, как тебе поступить. Но в любом случае мы с Питом будем тебя там ждать. И я положил конверт с наставлениями поверх сертификата. Мне показалось, что я убедил ее. Но она и теперь не дотронулась до бумаг. Она лишь пристально взглянула на них, а потом тихо сказала. «Денни?» «Да, Рики». Она опустила глаза и продолжала так тихо, что я с трудом разбирал слова. «Если все так и случится, тогда ты женишься на мне?» Кровь бросилась мне в лицо, в глазах потемнело. И я ответил твердо и внятно, да, Рикки, этого-то я и хочу, потому и ложусь в долгий сон. Я оставил ей еще один конверт с надписью «Скрыть в случае смерти Майлза Джентри». Я ничего не стал объяснять ей, просто попросил сохранить. В нем содержались улики, изобличавшие Белл в брачных аферах и других ее преступных деяниях. С их помощью любой адвокат без труда выиграет процесс О завещании Майлза В пользу Рикки Потом я снял с пальца кольцо Полученное при окончании института Другого у меня не было И отдал ей Сказав, что теперь мы обручены Оно тебе великовато Но ты сохрани его Когда проснешься, я подарю тебе другое Она крепко зажала кольцо в кулачке Не надо мне никакого другого Ладно А теперь попрощайся с Питом, Рикки Пора ехать У меня нет ни минуты Она крепко обняла Пита и передала его мне, пристально глядя мне в глаза. По ее лицу, оставляя на грязных щеках две дорожки, текли слезы. «Прощай, Денни!» «Не прощай, Рикки, а до свидания. Мы будем ждать тебя!» В четверть десятого я вернулся к мотелю. Оказалось, что автобус в аэропорт уходит из центра городка через 20 минут. Я отыскал единственного здесь торговца подержанными автомобилями и сбыл ему свою машину за полцены, получив тут же наличными. Вероятно, это была самая скорая сделка в истории торговли. Оставшегося времени едва хватило, чтобы тайком протащить Пита в автобус. Летный персонал недолюбливает страдающих воздушной болезнью котов. И в 11 с минутами мы уже были в кабинете мистера Пауэлла. Мистер Пауэлл был очень недоволен, что я отказался вверить заботам всеобщей свои капиталы и вознамерился прочитать мне мораль по поводу потери документов. Не могу же я просить судью во второй раз заверить одни и те же документы, а ведь еще и суток не прошло. Это выходит за всякие рамки. Я помахал перед его лицом пачкой денег с весьма впечатляющими цифрами на банкнотах, В «Ваши обязанности не входит мотать мне нервы, господин блюститель. Хотите, чтобы я был вашим клиентом? Если нет, так и скажите. Я ведь могу пойти в Центральную долину, потому что лечь в долгий сон мне нужно именно сегодня». Он все еще кипел от злости, но, похоже, сдался. Потом он начал ворчать о дополнительных шести месяцах холодного сна и ни за что не хотел гарантировать точную дату пробуждения. В контрактах обычно указывается «плюс-минус один месяц на усмотрение администрации с целью избежания риска при пробуждении». А в моем контракте не указывайте. В нем должна стоять точная дата – 27 апреля 2001 года. И мне плевать, будет ли это написано в бланке «Всеобщий» или «Центральной долины». Вы продаете мистер Пауэлл, а я покупаю. Не можете продать, что мне надо? Тогда я пойду туда, где могут». Он внес изменения в контракт, и мы заверили его своими подписями. Ровно в 12 я предстал перед врачом для заключительного осмотра. Он внимательно взглянул на меня. Ты пил? Трезв как степлышко. Это еще выяснить надо, увидим. Обследовал он меня не менее тщательно, чем вчера. Наконец он отложил свой резиновый молоток и сказал: Удивительно! Ты же в гораздо лучшем состоянии, чем вчера. Просто поразительно. Эх, знали бы вы хоть сотую долю всего, док. Я взял Пита на руки и гладил его, пока ему делали успокоительный укол. Потом лег сам. И меня принялись готовить к холодному сну. Я мог бы, конечно, и подождать еще день-два. Но, честно говоря, мне очень не терпелось поскорее оказаться в 2001 году около четырех, я мирно уснул. На груди у меня покоилась голова Пита.